Леса однажды путникам пришлось столкнуться с угрозой. Однажды вечером на них выскочили из засады разбойники. Однако, столкнувшись батя там, восседавшим на своём гигантском жеребце, а заодно с Аврелием в отрядом стрелами Ливии, стремительностью Диметра и молчаливой силой Аросия, они быстро отступили. Ведь эти грабители привыкли действовать как мародёры, а не как солдаты. И вот, всего через 2 недели путешествия маленький караван пересёк уже почти треть острова. Вечером товарищи разбили лагерь неподалёку от города под названием Карлеон. Что за непонятное имя, сказал Ромул, издали всматриваясь в город и поражённый смесью внушительной древней архитектуры и маленьких жалких хижин. Просто местные жители на свой лад переделали кастра легионум, пояснил Амбразин. Этот легион с юга однажды стоял тут лагерем, и вон те строения всё, что осталось от возведённого в те дни амфитеатра. Аврелий и остальные тоже рассматривали город, и им казалось очень странным видеть знаки Рима, всё ещё впечатляющие, хотя и разрушенные. Они ехали ещё 2 недели, добравшись до возвышенности и края необъятных лесов. Однажды вечером, когда все сидели вокруг костра, Аврелий подумал, что пора бы уже и выяснить, в чём состоит конечная цель их движения, что ждёт их на этом забытом богами краю мира. Куда мы идём, магистр, спросил он внезапно. Тебе не кажется, что нам пора узнать об этом? Да, Аврелий, ты прав. Мы идём в Корветию, в тот город, который я покинул много лет назад. Я обещал, что вернусь туда с армией императора, чтобы освободить нашу землю от северных варваров и от Вартигена. Он уже тогда был безжалостным тираном, и таковым он остаётся и теперь, хотя, как мы все слышали, постарел и ослаб. «Но жажда власти самая сильная из лекарств. Она поддерживает жизнь даже в умирающих». Товарищи переглянулись, ошеломленные. «Ты обещал вернуться с армией, и ты ведешь туда нас?» — спросил Ватрен, показывая на себя и своих друзей. «Да над нами просто обхохочутся. Я-то думал, мы направляемся в какое-то тихое местечко, где можно будет жить нормальной жизнью, в мире и покое». Я бы сказал, мы это заслужили. «По правде говоря», — заговорил Деметр, — «я тоже ожидал чего-то в этом роде, что мы устроимся вдали от этого сумасшедшего мира, в глуши, и обзаведемся семьями, а мечами будем резать сыр или хлеб». «Да, и мне бы это пришлось по душе», — вставил Оросий. «Мы могли бы поселиться в маленькой деревушке, время от времени ходить друг к другу на обед, Чтобы вспомнить все наши приключения и передряги, через которые прошли вместе. Разве это не замечательное будущее? Батядкин внул, явно поддерживая идею. Тут, конечно, никто никогда не видел чернокожих людей, но я думаю, они ко мне быстро привыкнут. А может, мне даже удастся найти девушку, которая непрочь будет поселиться со мной, а? Как вы думаете? Амбразин поднял руку, прекращая болтовню приятелей. На севере всё ещё стоит легион в полном вооружении, и он ждёт своего императора. Он известен как легион дракона, потому что эмблема этого отряда серебряный дракон с пурпурным хвостом, который издевается на знамени как живой. "Стоит подуть в петерку. Ты сумасшедший", перебил его Аврелий. Единственным легионом последним был наш легион. А как тебе хорошо известно, последние легионеры, оставшиеся в живых, мы. Нет, ты ошибаешься, возразил Амбразин. Тот легион существует, а создал его сам Герман. И в день своей смерти заставил мой народ пообещать, что легион будет всегда стоять в боевой готовности. готовы защитить и освободить страну и ждать моего возвращения они никогда не нарушат обещания данного герою и святому я понимаю что мои слова кажутся вам настоящим бредом но разве я хоть раз повёл вас неверным путём разве я хоть раз обманул вас за всё то время что мы вместе ватрел покачал головой показывая всё большее замешательство Ты понимаешь, что ты говоришь, сказал он. Даже если все твои слова правда, те легионеры давно состарились. У них отрасли белые бороды, и они растеряли все свои зубы. Ты полагаешь, с вызовом откликнулся Амбразин. Им столько же лет, сколько тебе, Ватрен, или тебе, Аврелий. Годы лишь закалили их. Это несгибаемые ветераны. Я вижу, вы воспринимаете всё это как полную ерунду, но послушайте меня, ради милосердного Господа. Вы получите всё, чего желаете. Вы сможете наслаждаться мирной жизнью в тихом месте. Я покажу его вам. Это плодородная и уединённая долина, настоящий маленький рай, где из-под земли бьют кристально чистые источники, и там можно охотиться и ловить рыбу. И там вы сможете найти себе подруг в племенах кочевников, что проходят мимо каждый год со своими стадами. Но сначала вы должны выполнить свою задачу, довести дело до конца, как обещали мне, как обещали вот этому мальчику. Больше я ни о чем вас не попрошу. Доведите нас до того укрепленного лагеря, и это все. Дальше можете поступать, как хотите. А я помогу вам, чем сумею. Аврелий повернулся к товарищам. Вы все слышали слова Амбразина. Наша задача доставить императора в расположение его легиона, предполагая, что тот до сих пор существует. Тем самым мы выполним своё обещание. Мы можем остаться служить под его знамёнами, а можем с честью уйти в отставку. Но ну что, если никакого легиона нет? спросила Ливия, до этой минуты хранившая молчание. Что мы будем делать тогда? Бросим мальчика на произвол судьбы и разбежимся в разные стороны, каждый своей дорогой? Или поселимся все вместе в той сказочной долине, которую описал Амбразин? Если легиона больше не существует, вы будете вольны делать всё. Что вам сумится? сказал старый наставник. Это и к тебе относится, сынок, добавил он, поворачиваясь к Ромолу. Ты можешь поселиться с ними, если захочешь, и, как я искренне надеюсь, вырасти в мире и покое. Ты станешь настоящей мужчиной, возможно, пастухом или охотником или пахарем, как сам решишь. Однако я уверен, что у Господа для тебя припасена совсем другая судьба, а эти мужчины и эта юная дама станут инструментами твоего будущего вместе со мной. Наше долгое путешествие вовсе не случайно, и не одни только личные достоинства позволили нам преодолеть столько самых невероятных трудностей. Эта рука Бога вела нас. В какого бы Бога мы ни верили, она вела нас и продолжает вести и будет вести, пока мы не выполним волю высших сил. Аврелий всмотрелся в лица своих товарищей в одно за другим, и получил от каждого молчаливый ответ. А на Ливию он посмотрел так, словно желал дать ей понять. Страсть, которую он так долго сдерживал, и страх за девушку, готовый удушить его. «Мы не бросим вас обоих», — сказал наконец Аврелли. «Даже после окончания этой безумной экспедиции мы найдем способ остаться вместе. Если уж сама смерть столько раз подряд пощадила нас». Мы наверняка дождёмся того дня, когда сможем с чистой совестью уйти в отставку и провести остаток жизни в радости. Пусть даже это будет совсем короткий остаток. Аврелий встал и ушёл от костра, потому что не в силах был более сдерживать обревавшие его чувства. И дело было не только в этих чувствах. К Аврелию снова вернулись ночные кошмары, те самые, что мучили его долгие годы подряд. А пульсирующая боль в голове мучила его всё чаще и злее, не позволяя легионеру проявлять свои чувства, особенно перед Ливией. Ему казалось, что круг его жизни готов был вот-вот замкнуться. Что-то ожидало его там, на краю этого мира, возможно, встреча с самим собой и со своей судьбой. Амбразин дождался, пока костёр догорел и все уснули, и лишь тогда подошёл к Врелию. Прошу, не отчаивайся, сказал он. Верь и помни, величайшие повороты истории совершались малой горсткой героев. Я не герой, ответила Врели, не оборачиваясь. И тебе это известно. Этой ночью выпал снег, и он стал последним снегопадом отступающей зимы. С этого дня отряд скакал вперёд под лучами солнца, Под голубым небом, по которому бежали пухлые белые облачка, похожие на ягнят, впервые вышедших на пастбище. Фиалки и маргаритки расцветали на лугах, поворачивая свои цветки к солнцу. И наконец, в один такой прекрасный день Амбразин остановил своего мула у подножия холма и сошёл на землю. Взяв в свой посох паломника, старый наставник поднялся на вершину. провожаемые пристальными взглядами товарищей потом обернулся к ним и крикнул идите сюда чего вы там ждёте сюда скорее ромул первым сбежал на холм вспотев и задохнувшись за ним поднялись ливия аврелий ватрен и остальные в нескольких милях впереди протянулась великая стена как некий незыблемый каменный пояс связавший два горизонта, а вдоль стены выселись замки и башни. Справа, не слишком далеко от того места, где стояли путники, поблескивала вода небольшого озера, чистого и прозрачного, как воздух. В самом его центре выселся поросший мхом утес. На востоке поднималась горная вершина, еще покрытая снегом, А на склонах горы, на добрывом товарищи увидели укреплённый военный лагерь. Амбразин восторженно созерцал эту удивительную картину. Его взгляд изучал и бесконечную стену, тянувшуюся от моря до моря, потом остановился на озере, на горном пике, на военном лагере, сером, как скала, на которой он стоял. И наконец старый наставник сказал: "Мы пришли, сынок, друзья мои, Наш путь подошел к концу. Это великая стена, что пересекает всю страну, а та гора называется Мон Бадоникус, озеро под нами Лакус Виргенис, и говорят, что в нем живут нимфы, а вон там, на склоне горы, вы видите лагерь последнего легиона Британии, форт Дракон.